Глава 6: О чем я думал? Понимание ваших мыслей. В следующих трех главах мы разберемся, как негативные мысли и эмоции воздействуют на вас и становятся триггерами неполезного поведения. Неприносящие пользы мысли, эмоции и поступки негативно воздействуют на ваши отношения и качество жизни фрустрация и боль становятся результатом попытки контролировать ситуации и других людей. Пока мы будем изучать неполезные поступки, вы начнете понимать, что есть способ уйти от этого болезненного и вредного копинг-стиля избавления от боли, который сложился под воздействием ваших основных убеждений. Вы готовы сделать еще один шаг к здоровым отношениям? Продолжайте слушать. Негативные мысли. Пора подробнее поговорить о мыслях. Наши негативные мысли похожи на основные убеждения. Они никогда никуда не уходят. Поэтому вам нужно разработать новый способ справляться с ними. Из предыдущей главы вы узнали, что привычные поступки не приближают вас к тому, чего вы хотите. Основные убеждения создают проблемы в отношениях. Это ваши поведенческие барьеры. Переключаясь с поступков, движимых основными убеждениями, на поступки, продиктованные ценностями, вы заметите, что вам по-прежнему приходится иметь дело с негативными мыслями. Они – когнитивные барьеры, препятствующие вашим отношениям. Чтобы по-другому реагировать на свои мысли, вам нужно лучше их осознавать и понимать, как они работают. Прежде всего, давайте разобьем наши мысли, движимые основными убеждениями, на три категории. Первое. Предсказания, основанные на прежнем опыте, вероятно, они включают мысли о брошенности, обиде, отвержении и несостоятельности. Второе. Воспоминания о прежних утратах или неудачах. Третье. Негативные суждения о себе и других. Эти мысли, он меня бросит, он заболеет и умрет, никто никогда не поймет меня. Будут активировать поступки, продиктованные основными убеждениями. Борись, беги, замри или принуждай. Как человек, испытывающий трудности, с основным убеждением в брошенности, при малейшем намеке на возможное отвержение вы будете отмечать в своем сознании мысли, предсказывающие утрату и брошенность. Вы не сможете остановить эти мысли. Никто из нас не способен преградить дорогу негативным мыслям раз и навсегда. Кстати, о появлении мыслей. Полезно представлять их, как кукурузные зерна в машинке для изготовления попкорна, Вообразите, что ваше сознание – это машинка для попкорна, которая никогда не выключается. Наши мысли то и дело взрываются и выскакивают, и мы не можем блокировать или прекратить их появление. Разум продолжает создавать любые мысли по своей прихоти, когда ему угодно. Этим и похож на машинку для попкорна с бесконечным запасом кукурузных зерен. Позвольте подчеркнуть, что как бы вы ни старались не позволить негативной или полезной мысли проникнуть в свое сознание, она все равно туда проберется. Более того, чем усерднее вы боретесь с этими мыслями, тем активнее они дают отпор. И непременно победят. Наше негативное искажение сильнее, чем любая позитивная мысль которую мы можем использовать для борьбы с ним. Бороться против негативных мыслей – бесплодное занятие. Представьте себе, что играете в перетягивание каната со своим разумом. Чем больше вы напрягаетесь и пытаетесь вытащить эти мысли из своей головы, тем усерднее сознание тащит их обратно, чтобы оставить себе у вашего сознания имеется бесконечный запас воспоминаний, предсказаний и суждений. Единственное действенное решение – это перестать тянуть канат, бросить его, прекратить попытки контролировать свой разум. Примите то, что эти мысли будут появляться всегда, и вам нужно просто позволить им приходить и уходить, несмотря на то, что временами, они бывают тревожащими и болезненными. Вы, конечно, можете предпочесть оставаться в ловушке негативных мыслей. Вероятно, вы делали это множество раз и уже знаете, что это не помогает двигаться вперед или отталкивать их прочь. Но они всегда возвращаются. Мысли, вызванные основными убеждениями, любят хорошую драку, они обожают втягивать вас в конфликты. Более того, кажется, это даже делает их сильнее. Если вы попытаетесь отвлечь себя от мыслей, это может временно сработать, но они все равно вернутся. А если прибегнете ради этого к помощи наркотиков, алкоголя, рискованного секса, азартных игр или шопинга, то негативные мысли не просто вернутся, но и приведут с собой друзей. Дополнительные негативные мысли о себе, вызванные неудачным выбором копинг стиля Использование метода рассеивания, отбора или минимизации силы мыслей включает три компонента. Созерцание, именование и отпущение. Созерцание мыслей. В главе четвертой Выполняя упражнения на осознанность, вы лучше осознали свой разум и мысли. Просто созерцая свои мысли, можно наблюдать текущую ситуацию, не позволяя ей активировать основные убеждения и автоматические поведенческие реакции. Помните, мысли – это временные переживания, не требующие поведенческой реакции, причиняющие вторичную боль. Созерцание мыслей без осуждения позволяет лучше осознавать настоящее. Советую вам ежедневно выполнять упражнения на осознанный фокус из главы 4. Именование мыслей. В АСТ один из ключевых подходов к рассеиванию мыслей их именование. Признавая и принимая свои мысли, вы отбираете у них силу, Они больше не воспринимаются как истина или точные утверждения о вас. Они просто мысли, мелькающие в вашем сознании. Можете представить, как именуете их, даете им название? Это просто. Называйте их тем, чем они являются. Это моя мысль о том, что меня бросят ради лучшего, чем я человека. Это моя мысль о том, что я потерплю неудачу. «Это моя мысль о том, что меня предадут». Можно еще больше упростить именование до кратких ярлыков «Это моя мысль о брошенности». «Это моя мысль о неудаче». «Это моя мысль о недоверии и насилии». Еще их можно определять по категории основных убеждений «Это мое основное убеждение в брошенности». Это мое основное убеждение в несостоятельности. Это мое основное убеждение в недоверии и насилии. Выбирайте тот способ, который вам больше подходит. Если повторяющаяся мысль связана с конкретным человеком, можно взять пример с Нины. У Нины есть основные убеждения в брошенности и дефективности. Нехорошие мысли обычно появляются, когда в ее жизни все хорошо. Несколько лет назад она была влюблена в прекрасного человека, который хорошо с ней обращался и любил безусловной любовью. Нина рассказала о своих пылких чувствах к возлюбленному и их отношениях матери, надеясь, что та за нее порадуется. Но мать в ответ сказала, а что ты такого сделала, чтобы заслужить такого прекрасного мужчину. Нина была сражена этим замечанием. Теперь, когда подобные болезненные мысли возникают в ее сознании, она признает их присутствие словами. А вот и мама. Именование ваших мыслей. Мысли, движимые вашими основными убеждениями, вероятно, часто проникают в сознание, особенно, когда вы переживаете события-триггер. Вы не можете избавиться от них, так что давайте попробуем рассеять их путем именования. Используйте дневник, чтобы составить список своих повторяющихся неполезных мыслей. «Я боюсь, что однажды проснусь, а его нет. Я боюсь раскрывать свое истинное «Я»» и так далее. Потом найдите для каждой мысли наименование» пробуйте разные методы, называйте ее тем, что она есть. Это моя мысль о том, что однажды я проснусь, а его нет. Подыщите для нее ярлык «это моя мысль о дефективности» или классифицируйте по основному убеждению брошенность, недоверие и насилие, эмоциональная депривация, дефективность или несостоятельность. Отпущение ваших мыслей отпущение. Третий компонент техники рассеивания мыслей. Практикуя отпущение, полезно визуализировать, как ваши мысли буквально уходят прочь и в итоге исчезают. Вы можете даже привязывать свои мысли к какому-либо объекту, чтобы облегчить этот процесс. Используйте образы, которые вам больше всего подходят. Например, Дженнифер каждую неделю проводит по несколько часов в дороге из дома на работу и обратно. Ей близки образы дорожных знаков. Ведя машину, она видит свои мысли на дорожных знаках, а потом проезжает мимо, отпуская их. А Тонни часто летает самолетом как по делам, так и ради удовольствия. Она решила представлять свои мысли написанными на облаках, над которыми пролетает по пути к очередному пункту назначения. Упражнение «Отпущение». Теперь ваша очередь научиться отпускать свои неполезные мысли. Закройте глаза и представьте, как отпускаете их, привязывая к дорожным знакам или облакам. Можно представить, что ваши мысли — это листья, плывущие по реке или ручью воздушные шарики, которые вы отпускаете и наблюдаете, как они летят прочь. Камни, хотящиеся с горы. Если хотите, придумайте другие образы, которые вызывают у вас живой отклик. Можете поискать ассоциации в своем хобби или обратиться к чему-то привычному и обыденному, например, бегущей строке новостей в нижней части экрана. Используйте дневник чтобы записать свои образы, предназначенные для отпущения мыслей. Помните, что ваши мысли живут своей жизнью. Вы не можете контролировать их или заставить уйти. Если вы пытаетесь их игнорировать, они упорно привлекают внимание. Единственное решение – признать их и отпустить. Практикуйте созерцание, именование и отпущение мысли вернутся вновь, и вы проделаете то же самое. По мере того, как процесс созерцания, именования и отпущения будет становиться привычным, вы заметите, что одни ваши мысли обладают большей силой, способностью отвлекать и сбивать вас с пути, чем другие. Важно выявлять эти мысли и подробно изучать их. Помните Нину и ее болезненную мысль, что ты сделала, чтобы заслужить такого прекрасного мужчину». Ее мысль была прямой цитатой из высказывания матери. Нина обнаружила, что эта мысль или ее варианты, например, «ты этого не заслуживаешь» или «ты недостойна», часто возникали у нее, когда в отношениях все было хорошо. Главная проблема, которую создавали подобные мысли, заключалась в том, что Нина начинала верить в правоту материнских слов. И в результате часто сама саботировала свои отношения. Когда приходится иметь дело с особенно трудными мыслями, возможно, стоит уделить им больше внимания и постараться создать большую дистанцию между ними и собой. Дистанцирование от трудных мыслей. Как и у Нины, У большинства людей возникают неполезные мысли, связанные с их основными убеждениями. У вас тоже могут появляться очень трудные мысли, упорно возвращающиеся вновь и вновь, несмотря на все ваши старания их рассеять. Они продолжают заставлять вас реагировать неконструктивно. Кажется, никакие меры не помогают и совершенно непонятно, что делать дальше. Вы пытались принимать их, созерцать, именовать и отпускать, но иногда все равно ловите себя на привычных неконструктивных реакциях. Именно в эти моменты особенно полезно руководствоваться ценностями. Как дистанцироваться от трудных мыслей с помощью ценностей? В главе 5 вы выявили свои ценности. Вернитесь к составленному списку. Теперь вспомните особенно трудные мысли, которые часто посещают вас, те, которые не дают совершать поступки в гармонии с ценностями. Запишите эти мысли. Теперь давайте рассмотрим ваши трудные мысли подробнее. В своем дневнике ответьте на следующие вопросы. Когда впервые появилась эта мысль. Как эта мысль влияет на ваше поведение? Как сказывается эта мысль на ваших отношениях? Можете ли вы принять эту мысль и продолжать действовать согласно своим ценностям? Анализируя свою мысль и определив, что она рождена прежним опытом, можете ли вы ощутить, как создаете большую дистанцию между собой и своей мыслью. Понимаете ли вы, как трудные мысли могут мешать жизни, движимой ценностями? Давайте взглянем, как ответила на эти вопросы Нина. Когда впервые появилась эта мысль? Убеждение в том, что я недостаточно хороша, уходит корнями в мое детство. Но утверждение матери – которая сильнее всего впечаталась в память, было высказано ею в моей юности. Теперь мне уже больше 40 лет, и оно все еще сильно. Как эта мысль влияет на ваше поведение? Она заставляет меня скрывать свое истинное я, чтобы избежать страданий, если другой человек бросит меня, увидев такой, какова я на самом деле, недостойная дефективная. Как сказывается эта мысль на ваших отношениях? Эта мысль по-прежнему причиняет боль. Она мешает мне создавать настоящие и честные контакты, потому что я вкладываю массу усилий в старание скрыть свое истинное «Я». Можете ли вы принять эту мысль и продолжать действовать согласно своим ценностям? Да, я решилась предпринять необходимые шаги, чтобы быть более открытой с другими в попытках создать честный контакт. Трудные мысли – часть вашей истории. Как вы сумели создать дистанцию между собой и своей историей, используя образы из платоновской аллегории пещеры в главе 4, так сможете и дистанцироваться от болезненных мыслей. Вы видите, что ваша история и рожденные ею мысли вам не помогают. Они не приближают вас к ценностям. Они не улучшают вашу жизнь или отношения. Взглянув на них под нужным углом, проложив между собой и ними дистанцию, вы освободите место для решений о том, как строить желанные отношения». Негативные мысли не дают нам вырваться из нашей истории еще одним способом, когда озвучиваются нашим внутренним критикам. Давайте рассмотрим роль внутреннего критика. Внутренний критик – рассказчик ваших мыслей. Все мы хорошо знакомы с этим постоянным врагом. Он заявляется к нам без приглашения и говорит гадости. Попытки заткнуть ему рот бутылкой вина или ведерком мороженого с шоколадным печеньем не работают. Бороться с ним добрым словом бесполезно. И как раз когда вы думаете, что привыкли к его присутствию и эмоциональной боли, которую он вам причиняет, он чуточку усиливает ее. «Ты думаешь, что это сейчас тебе плохо? Погоди, сделаю так, что будет еще хуже». «Да, это ваш внутренний критик» он есть у всех нас. Внутренний критик, саботажник, рассказчик, который поддерживает жизнь в вашей болезненной истории, сотрясатель снежного шара. Он может говорить голосами всех людей, которые когда-либо причиняли вам боль. Он увековечивает ваши основные убеждения, напоминая о прежних переживаниях. Не доверяй этому мужчине. Помни, что предыдущий тебя предал, «Основное убеждение в недоверии и насилии. Кажется, он от тебя отстраняется. Когда тебе в прошлый раз так казалось, мужчина от тебя ушел». «Основное убеждение в брошенности». «Смотри, он разговаривает со своей коллегой. Она занимает более важное положение, чем ты. Он бросит тебя ради кого-нибудь получше. Это только вопрос времени». «Основное убеждение в несостоятельности». Он еще ни разу не сказал, что любит тебя. Наверное, никогда и не скажет. Основное убеждение в эмоциональной депривации. Не позволяй ему увидеть себя настоящую. Последний мужчина, которому это удалось, так тебе и не перезвонил. Основное убеждение в дефективности. Знакомо звучит? Если вы столкнулись с переживанием, которое активирует одно из ваших основных убеждений, внутренний критик быстро привлекает ваше внимание обещанием найти быстрый путь к решению проблемы. Но когда вы послушно идете за ним, он заводит вас в ловушку. Внутренний критик не собирается помогать вам приблизиться к ценностям или реализовать желание создать здоровые отношения. Так что давайте просто избавимся от него». К несчастью, это не так-то просто. Избавление от негативных или неприятных составляющих сознания на первый взгляд кажется хорошей идеей. В действительности же все это похоже на фильм «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет в главных ролях. Между ними складываются бурные отношения, которые героиня хочет забыть, поэтому она решается на стирание плохих воспоминаний об этих отношениях. Но эта операция осуществима только в том случае, если стереть вообще все воспоминания о другом человеке и проведенном вместе времени. Герой узнает, что возлюбленная прошла эту процедуру и решает последовать ее примеру. Но начав ее, осознает, что у него сохранились и прекрасные воспоминания о том времени, когда они были вместе. Он не хочет стирать их, даже если это означает, что ему придется мириться с эмоционально-болезненными аспектами этих отношений. Неприятные и болезненные воспоминания неотделимы от приятных, так что мы должны научиться принимать их все. Невозможно избавиться от внутреннего критика. Так что же делать? Как идти вперед с новым знанием о себе в контексте ваших основных убеждений, осознанности мыслей, эмоций и побуждений к действию выявление ваших ценностей и решимости совершать, основанные на ценностях поступки, когда у вас есть внутренний враг, регулярно заманивающий вас в ловушки сознания и отношений. Ответ – культивировать самосострадание. Самосострадание. Вы должны научиться культивировать сострадание к себе. Я уверена, что это чувство вам не чуждо, вероятно, вы испытываете его к родственникам и друзьям. Сострадание – это сочувствие к другим людям с желанием облегчить их боль, особенно когда они падают духом. Его основной фокус – уменьшение страдания. А что же такое самосострадание? Это акт доброты по отношению к себе, заботы о себе и созерцания мыслей и чувств, порождаемых, вашим внутренним критикам, без отождествления с ними или использования их для поддержания жизни в вашей истории. Один из самых легких способов развить самосострадание – найти своего внутреннего ребенка. Трудно, почти невозможно вообразить, что обиженный и беззащитный ребенок не вызывает у тебя никаких чувств, и ты не испытываешь желания утешить его. Из первых двух глав вы знаете, что были этим обиженным и беззащитным ребенком. Когда ваши основные убеждения активируются, вы часто снова становитесь им. Этот ребенок по-прежнему остается частью вас, и он жаждет любви и доброты. Он жаждет облегчения страдания и боли, причиненных ранящими словами внутреннего критика. Можете представить себе, что подходите к своему внутреннему ребенку состраданием, что защищаете его от внутреннего критика. Если можете, то сумеете и принять меры, чтобы впредь сострадательно относиться к своему «я». Практиковать самосострадание значит смягчить свое сердце и дистанцироваться от внутреннего критика и негативных утверждений, подкрепляющих страх брошенности и чувство недостойности и неадекватности. Чтобы эмоционально отдалиться от внутреннего критика, давайте выясним, как он может оказывать нам медвежью услугу. Внутренний критик преувеличивает каждую вашу ошибку. Он делает это, чтобы избежать ее повторения. Проблема в том, что его критика может быть настолько резкой, что вы начинаете плохо относиться к себе, настолько плохо, что стараетесь прыгнуть выше головы, чтобы избежать малейшего намека на повторение допущенной ошибки. Это означает, что вы можете применять избегание, например, если боитесь неудачи в отношениях, не совершать новых поступков или уклоняться от риска, чтобы не дать внутреннему критику повода подать голос». Важно распознавать поступки, которые не приближают вас к вашим целям. Однако, когда к процессу распознавания присоединяются осуждения и негативная обратная связь, ваше поведение может ухудшиться. Потому что чрезмерно жесткие замечания внутреннего критика не только контрпродуктивны, но и вызывают депрессию и тревожность. Внутренний критик может заставлять вас быть постоянно на стороже, И защищать собственные слабости, из-за чего вам труднее быть честным с самим собой и принимать на себя ответственность за свои поступки и ошибки. Из-за этого вы можете хронически перекладывать вину на других людей, обстоятельства или свою историю, в которой вы, как следствие, застреваете. Исследования позитивной корреляции между самосостраданием и эмоциональным благополучием дали убедительные результаты. Они неоднократно подтверждали, что самосострадание связано с меньшей тревожностью и депрессией. Ключевая черта самосострадания – отсутствие самокритики, которая известна как важный предиктор тревожности и депрессии. Более того, самосострадание – деактивирует систему угроз, связанную с чувствами небезопасной привязанности, излишней чувствительности критики и возбуждением автономной нервной системы. И активирует систему самоуспокоения, связанную с ощущениями безопасной привязанности, защищенности и системой окситоцинов-опиатов. Исследования также показывают, что самосострадание снижает уровень кортизола, гормона стресса. И, наконец, является важным компонентом осмысленной жизни, которая связана с эмоциональным интеллектом, удовлетворенностью и мудростью. Существует широкий ряд исследований, которые обеспечивают убедительные доказательства в пользу практики самосострадания. Это важный компонент жизни, подчиненный служению вашим ценностям и избегания ловушек сознания и отношений, которые подрывали ваши старания создавать значимые и долговечные связи с другими людьми. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны, но когда мы изучаем их здоровым, поддерживающим, эмоционально безопасным и неосуждающим способом, нам легче делать правильные выводы. Самосострадание позволяет реализовать перемены, которые приблизят нас к поведению, основанному на ценностях, и осуществят наше желание строить здоровые отношения. Большая часть совершаемого вами путешествия состоит в принятии. Вы принимаете болезненные переживания из детства. Вы принимаете то, что у вас могут быть трудности в отношениях, из-за основных убеждений вы принимаете идею о том что не обязательно обвинять себя или других есть альтернатива и принимаете мысли о том что доброта забота и понимание без осуждения все это возможно в ваших отношениях с собой один из компонентов самосострадания обычная человечность признавая и помня тот факт, что все страдают, ощущают боль, совершают ошибки и у всех бывают неудачи, можно минимизировать самообвинение. Давайте смотреть правде в лицо. Никто не идеален. Все мы совершаем ошибки. Разделение возникает из-за того, как каждый из нас справляется с ними, как мы обращаемся с собой и другими, после этих ошибок. Вы добры к себе или предаетесь самобичеванию? Вы присутствуете в настоящем со своей болью или из кожи вон лезете, чтобы избежать ее? Например, обвиняете других, дистанцируетесь от людей, притупляете чувство наркотиками или алкоголем, перееданием или трудоголизмом. Один способ полезен, другой нет» вы уже достаточно боролись со своими болезненными переживаниями, мыслями, эмоциями и отношениями. Разве не пора перестать бороться, перейдя на новый уровень обращения с собой? Может быть, пришло время усвоить новый подход доброты к себе, ключевого компонента самосострадания. Это означает быть добрым к своему «я», быть осознанным, понимать, что боль неизбежна. Относитесь к себе сострадательно. Совершая ошибку, признавайте ее без осуждения. Принимайте боль без борьбы. Заботьтесь о себе. Утешайте себя и оставайтесь в текущем моменте со своим переживанием, вместо того, чтобы использовать его для поддержания жизни в историях из прошлого, или питать катастрофические прогнозы будущего. Например, никто никогда меня не полюбит, в итоге я останусь одна, я никогда не буду достаточно хороша, чтобы меня любили. Решитесь сами дать себе то, что следовало и, возможно, дано не было, когда вы были моложе. Вместо того, чтобы наказывать себя за то, что вы недостаточно хороши, признайте свои постоянные старания сделать все, что в ваших силах. Позвольте себе быть эмоционально растроганным своей болью, вместо того, чтобы винить себя и тем самым создавать еще большую боль. Вступите в контакт со своим внутренним ребенком. Если вам трудно это сделать, то Венди Бехари, автор книги «Как разоружить нарцисса», советует носить с собой свою детскую фотографию. Возможно, стоит ее заламинировать, чтобы не помялась и не порвалась, и смотреть на нее, когда следует смягчиться по отношению к себе. Что вы хотите сказать этому ребенку? Попробуйте. Я здесь, рядом с тобой. Ничего страшного, что ты допустил ошибку. Все мы это делаем. Это часть процесса обучения и роста». Упражнение на самосострадание. Найдите свою детскую фотографию. Смотрите на эту фотографию и в своем дневнике записывайте в форме списка или отдельных параграфов, что бы вы сделали и сказали этому ребенку, чтобы он чувствовал себя защищенным, любимым, принятым, ценимым, утешенным, обожаемым и уважаемым. Когда вы смотрели на свою детскую фотографию какие чувства у вас возникали? Сумели ли вы открыть себе свое сердце? Стало ли вам труднее критиковать себя? Доставайте эту фотографию, когда вам нужно вспомнить, чего вы желаете этому ребенку. Сострадание и любовь к себе – большой шаг к тому, чтобы распространить эти чувства на других и строить долговечные и теплые отношения». В следующей главе мы подробнее рассмотрим эмоции и изучим способы управления ими. «Путешествие продолжается».